Глава сорок Рано утром мы с сыном поехали за Алексом в больницу. Колин предложил это сам, и я согласилась с радостью и некоторым облегчением. Мне сейчас меньше всего хотелось сталкиваться с Донной и даже разговаривать с Владимиром. Мне просто хотелось забрать мужа домой. Однако не поблагодарить было бы откровенно невежливо. поэтому я попросила Колина сходить за отцом, а сама осторожно постучала в дверь кабинета доктора. Если он еще отдыхал, мне не хотелось бы его разбудить. Двери распахнулись, и на пороге возник Владимир. «Миссис Хоуп, я видел, как вы подъехали, а кроме того, успел заметить это, и он слегка наклонился ко мне, потянув носом». Точнее, к пирогу, который я испекла для него в качестве благодарности, встав ни свет не заря. Пирог был с творожным сыром и зеленью и источал безумные ароматы на всю больницу. Сейчас этот пирог оттягивал мне руку, и я с облегчением вручила его Владимиру. Он подхватил увесистый пирог и снова потянул носом. «Миссис Хоуп, если это выкуп за мужа, то забирайте». Владимир сверкнул своей прежней цыганской улыбкой. Или он сумел справиться со своими чувствами, или каким-то образом утешился. Впрочем, в любом случае я была этому рада. «Если бы знала, то приносила бы вам пироги каждый день», посетовала я шутливо. «Тогда возникла бы другая опасность», в тон мне отвечал Владимир. «Мистер Мартин точно задержался бы здесь надолго». Наши голоса, по всей видимости, звучали громко, и соседняя дверь приоткрылась и выглянула Донна. Ну, разумеется, почему бы и нет. «Спасибо вам, доктор, от меня и всей нашей семьи. И всему персоналу». Я признательно склонила голову в сторону Донны. Она едва заметно кивнула мне в ответ. Владимир приложил руку к груди, там, где сердце. Я передам персоналу. Благодарю. И, конечно же, придется поделиться. Сзади послышался голос Колина. «Мам, мы здесь!» Я обернулась. Они стояли с Алексом и были практически одного роста. «Я пойду, доктор, ладно? Спасибо вам. Обождите одну минуту. Донна, вы расписали рекомендации по дальнейшему уходу за мистером Мартином?» «Да, доктор». Голос Донны был сухим и сдержанным, а исписанный листок она держала в руке. «Отдайте, миссис Мартин, и давайте готовиться к обходу». «Она здесь ничего не поймет, скинула голову девушка. «Не переживайте, Донна, я сейчас взгляну, и если у меня будут вопросы, вы мне все объясните». Взглянула я ей в глаза ровно и прямо. Девушка нехотя подошла и протянула мне листок. Я пробежала записи глазами. Мази, перевязка, обработка. Следить за состоянием шва и температурой. Не распаривать и не перегреваться. Пожав плечами, я сложила листок. «Мне все понятно, Донна, ваша помощь не требуется». Я улыбнулась ей и доктору. «Простите, нам пора». В гостевом домике Лоры... Как в сказке «Теремок» нас становилось все больше. Девочки устроили очередной праздник визга уже по поводу возвращения отца. «Девочки, на папе не прыгать! Давайте переместитесь пока в комнату, я приготовлю чай. И нужно отправляться на вокзал». Антарио при этих словах вспыхнул и засуетился, то беря свою шапку в руки, то возвращая ее лежать рядом с собой. «Миссис Мартин», Это прислали от миссис Геллер. Няня указала на хорошо упакованный наплечный короб. От него доносился ванильный вкусный запах. Ох, я и забыла совсем. Спасибо. Антарио, это гостинцы твоим деткам. Вкусности разные, самые лучшие. Прямо так и повезешь. Но перестань, не надо плакать. Я чуть не разревелась сама, глядя на него. Однако пришлось держаться. Времени на это не было. Мы выпили чай с печеньем и бутербродами. Я предложила посидеть на дорожку. Мамочка, а что это посидеть на дорожку? Я спохватилась, что этой приметы, вернее, суеверия, кроме меня, здесь никто не знает. Ну, это чтобы Онтарио хорошо и благополучно добрался, как благословение. Ну что? Поехали. Увидела, что Алекс взял короб с гостинцами и внутренне одернула себя, уже собираясь предупредить его, что, возможно, тяжело. Нет, так не годится. Он взрослый человек, отец семейства. Нельзя опекать его как ребенка. Завязав ленты на чепчике Мии, я взяла Редикюль, и мы шумно выдвинулись на вокзал, еле втиснувшись в повозку всей нашей большой компанией. К полудню мы вернулись домой. Пообедали. Девочки отправились на послеобеденный отдых, а Колин решил навестить кого-то из приятелей, с которыми дружил здесь. Мы с Алексом остались вдвоем. Что ты надумал, дорогой? Я мыла посуду. Эти медитативные движения, как обычно, успокаивали меня. Ты насчет Андерса? Алекс вышел на несколько секунд в прихожую. и вернулся со своим фронтовым планшетом, на ходу разворачивая его. «Вчера я написал письма нескольким финансовым юристам с описанием ситуации. Мне нужна квалифицированная помощь. В суд можно и самому обратиться, но выйдет дольше». Он посмотрел на меня непонятно, взъерошил волосы и словно в нерешительности спросил, Не думай, что я не уверен в успехе, но мне хотелось бы знать, что ты думаешь по этому поводу. Тяж бы, возможно, затянется. Или заниматься судами, или идти дальше. Вопрос вот в чем. Алекс, позволь, я тебя перебью, поскольку поняла, что ты хочешь сказать. Мне удобнее сказать это самой. Я неплохо зарабатываю теперь, нам вполне хватит на жизнь. Если составить договор с юристами о повышенном гонораре в случае успешного исхода дела, тогда не нужно будет платить заранее. Ну, или небольшой аванс. Тогда нам точно хватит. Кстати, мне внезапно пришла в голову мысль. Нужно посоветоваться с Августом. Он же в курсе всех тонкостей и работал на Андерса. Постой, Хо, постой. Выражение лица Алекса изменилось. «Я понимаю, что Август молодец и все такое, но почему мы должны довериться работнику Андерса?» «Господи, он же ничего не знает! А то, что я успела ему сообщить, могло и вылететь у него из головы. Операция, больница...» Я вытерла руки и начала варить нам кофе. «Сейчас все расскажу». Когда я закончила, Алекс встал и взволнованно походил взад-вперёд по небольшой кухне. «Теперь у меня сложилась вся картинка. Ну, конечно. Я сегодня же поеду к этому молодому человеку. Мне нужно уточнить некоторые нюансы». «Сегодня мы ужинаем у Лоры», — вспомнила я. «Я уже дала обещание». «Ах, да. Хорошо». Сейчас уже не успею, тогда завтра. Я подошла к нему и обняла за шею. Мы смотрели друг на друга, то улыбаясь, то серьезно. «Хоуп», — сказал Алекс негромко, пальцем поправляя прядку, убирая ее с моего лица. «Мы вместе уже столько лет, но если бы я мог, сделал бы тебе предложение еще раз». Я сделал бы его, не задумываясь. Он даже не догадывался, что сказал мне сейчас настолько важные слова. Возможно, ему подсказало сердце или что-то свыше. Сейчас я готова была поверить в любое чудо. «Так сделай. Кто тебе может запретить?» — лукаво произнесла я. Неожиданно Алекс отступил на шаг и преклонил передо мной колено. «Хоуп Мартин, любимая и самая прекрасная, невероятная и потрясающая, ты будешь моей до конца наших дней? Ты согласна идти со мной рука об руку в горе и в радости, пока смерть не разлучит нас?» Опустившись на пол рядом с ним, я провела рукой по щеке. «Я согласна». «Ну, а теперь первая брачная ночь?» — шепнул Алекс мне на ухо, касаясь губами волос. «По спине у меня пробежали мурашки, а голова чуть закружилась. Конечно, Алекс подыгрывал мне, а для меня это была не игра». «Мамочка, а почему вы на полу?» Мия удивлённо таращила на нас глазки, стоя на пороге. «Похоже, с этим придется обождать, мистер Мартин», — засмеялась я. «Тебя стоило ждать», — немного непонятно ответил Алекс. Я все думала над этими его словами, а когда мы уже были готовы идти к Лоре, не выдержав, спросила. «Алекс, а что значит «тебя стоило ждать»? Что ты имел в виду?» Муж смотрел на меня, словно очарованный. «Просто я всегда ждал, что ты полюбишь меня, Хоуп. Может, когда повзрослеешь, созреешь для любви. Почти потерял надежду. А теперь я это и чувствую, и верю тебе. В тебя. В нас». Лора ждала нас в своей уютной гостиной. Большой стол был накрыт изысканной белой скатертью. Приборы, сервировка — все выглядело празднично. «Алекс, дорогой!» — Лора тепло обняла его. «Рада видеть тебя в добром здравии!» «Миссис Лора, я также рад видеть вас и лично поблагодарить за гостеприимство и помощь». «Ну что ты! Это счастье, когда ты можешь помочь родным людям!» Присаживайтесь. «Колин, какой ты взрослый! Копия отец! И по глазам вижу, что такой же благородный! Взгляд, стать!» «Козочки!» — обратилась она к девочкам. «Сегодня все за одним столом! Мия, вот твой стул. Мы на него положили стопку белья, и ты будешь восседать, как королева!» «Колин, будь добр, усади ее!» Канапе и фрукты уже располагались на столе. Горничная в белом переднике принесла горячие закуски и разлила вино по бокалам. Лора произнесла прочувствованный тост в честь возвращения Алекса, в честь всей нашей семьи, затем в мою честь. Мы ужинали, болтали о повседневных заботах, маленьких радостях и больших планах. Когда возник разговор о нашем скором отъезде, Лора покачала головой. «Если вы приняли решение судиться с Андерсом, вы не наездитесь из поселка. вы же понимаете? Больше времени уйдёт на дорогу. Оставайтесь у меня сколько потребуется». «Я хочу вернуться в наш дом», — твердо заявил Колин. «Мне нечего здесь делать, а там... там всё». Он с такой горячностью произнес слово "все", что я поняла, дело не только в делах и рыбалке. Однако комментировать не стала. Что-то нужно было решать. Мальчик был прав. Он нашел себя там, и было бы жестоко и несправедливо увозить его теперь оттуда. «Мы придумаем что-нибудь», — кивнул Алекс сознательно или нет, взяв меня за руку. «Колин, слышишь? Обязательно!» — подтвердила я. Мальчик просветлел лицом. «А завтра можно будет уехать?» Провожая нас, Лора сделала так, чтобы мы с ней поотстали от остальных. «Хоуп, детка, так вот, зачем я хотела пронаблюдать, что увидела и что хочу сказать?» Она торопилась, пока нас никто не мог услышать. Не стоит признаваться Алексу в причине твоего перевоплощения. Про себя я уже приняла решение, но мне было интересно, что скажет Лора. В самом деле? А что вы увидели? Она помолчала, подбирая слова. У нее были считанные секунды. Я никогда не видела Алекса таким счастливым и любящим. Внутри него словно разом сто свечей зажгли. Он светится, Хоп. И по-настоящему любит именно тебя. Я улыбнулась, глядя на подругу счастливыми глазами. И «Еще», — прибавила она, — «таким любимым я его тоже никогда не видела. У вас настоящая семья, хоп. После того, как закончился этот долгий день и дети уже спали, я, не торопясь, стояла под душем лейкой, смывая легкую усталость. Остановившись у дверей нашей с Алексом спальни, я замерла лишь на одно мгновение, прислушиваясь к себе. Нет, ни малейшего сомнения. И я легко шагнула через порог.